Генерал возвратился очень быстро, прошел за дверь и через несколько секунд вернулся вместе со стариком. «Пост сдашь мне!» – велел он Лунину, потом забрал автомат, пожал руку и приказал возвращаться в конту с металлическими стульями. Уходя, Николай слышал, как генерал и тибетец о чем-то шепчутся. Келюс, вспомнил странную пантомиму, сопровождавшую предыдущую смену караула, рассудил, что речь теперь идет о нем самом. Эта мысль почему-то не доставила ему ни малейшего удовольствия. В комнате отдыха Келлюз застал изрядную суету. Трое офицеров в пятнистых комбинезонах записывали резервистов в какие-то списки. А Лунин поспешил присоединиться к остальным и оказался в группе, направляемой к путепроводу номер два, куда уже приближалась механизированная колонна. На улице лил дождь, плаща у Николая не было, а воевать под зонтиком он счел ниже своего достоинства. Впрочем, зонтика ему тоже не предложили. Клюз решил героически терпеть, тем более, что в подобном положении оказались сотни других добровольцев, да и дождь потихоньку слабел. Они стали кордоном поперек пути провода. Парень в штатском, но с неистребимой военной выправкой, отдавал приказы. Откуда-то сзади доносили подносили куски брезента и бутылки, измазанные липкой маслянистой жидкостью. Это было все, что добровольцы могли противопоставить броне и пушкам. Лица терялись в темноте, и при редких вспышках света Николай долго не мог найти ни одного из знакомых. Внезапно он заметил усатого парня в синей куртке, которого сменял на посту. Лунин с некоторым удивлением сообразил, что почти начисто забыл о двух часах, проведенных у странной дверь. Возникающие ниоткуда генералы и президент рядом со стариком-тибетцем казались теперь персонажами голливудского триллера. Главное решилось не в темных коридорах, а здесь, на мокром асфальте. Николай вспомнил, что давно хотел покурить. Оглянувшись вокруг и не заметив ни у кого из соседей зловещей бутылки, он достал сигареты. «Сгорим, однако!» Это произнес его сосед, очень высокий парень в военном плаще с капюшоном. Келюз присмотрелся. Под плащом у парня топорщилась бутылка явно не с минеральной водой. «Как выйдет?» — отозвался он, на всякий случай отодвигаясь. «Кисмет, бином «Кисмет! Вот елы, два года прослужил, а такой пакости не видел!» Унин подождал несколько секунд и, убедившись, что бутылка сама не собирается, осмелел и вернулся на место. «Это они в сорок первом придумали», — пояснил он, вспомнив читанные еще студенческие годы. Гранат и базук не было, вот и учудили. Молотовский коктейль. Вообще-то говоря, они... Ммм... Порой и сами... Того. Язвив карету, протянул парень, осторожно поправляя бутылку в кармане плаща. А ты здесь со вчерашнего? С полудня, с достоинством ответил Келюс. А ты? Не, я лишь два часа, как из Тулы, приехал. У знакомых был, а тут заваруха. Я, как узнал утром, что отбились, решил и сам. Келюс представился, бывший преподаватель, хотя вообще-то Николай. фрол в свою очередь отназвался парень, хотя вообще-то Фруат. Рука фрола оказалась раза в два шире, чем у Лунина. Да и пожатие вышло хоть и вежливым, но чувствительным. — Ты что, иранец? — Не, не иранец, — вздохнул фрол Фруат. — Русский я, по паспорту. По паспорту все мы русские. Точно согласился Келюс. Я вот украинец, а то и вообще караим. А я думал, француз, засмеялся парень. Келюс это вроде из королевы Марго. Из графини Монсаро. В детстве прозвали, потому что Коля. А ты из какого романа? Про нас романы не пишут, с некоторой грустью заметил Фрол. Я Тхар, мы с Урала. — Ага, малые, малочисленные, — понял Лунин, смотрясь к своего нового знакомого. На Чукчу и Леевенко тут определенно не походил. Типичный русак, правда скуластый, а так, хоть сразу под малочисленный это точно. А насчет малых... — Так какие елы мы малые? У нас средний рост метр девяносто пять. Я считаю недоросток. — А сколько? — осторожно спросил Николай, прикидывая, что фрол вышел на целую голову. Метр девяносто один, печально констатировал тот. Не добрал. Батя мой, считай, под 2 метра. Да. А я тут китайца видел, между сообщил Тхар. Интересно, наш он или ихний? Старый, в балахоне? Лудин сразу в странную комнату. Не, молодой. В камуфляжке. Китаец, если Фрол не ошибся и не напутал, был уже третьим кто имел отношение к странной комнате, и все трое оказались практически в одном и том же месте, в камуфляже Кенолдхар, и Николай отчего-то стал не по себе. Между тем толпа заволновалась, откуда -то сбоку вынырнул штатский с военной выправкой, и тут же прозвучало «Колонна на подходе!» Проспект был по-прежнему пуст, но, услышавшись, Келюс уловил глухой гул, а через минуту вдали замигали отбельские фар, По проспекту шли бронетранспортеры. Издали машины казались игрушечными, словно из набора оловянных солдатиков, но постепенно БТРы приближались, вырастая на глазах. Здесь, в городе, они смотрелись как-то дико, ненормально. Может быть, поэтому машины казались огромными, куда большими, чем на самом деле. «Ну, елы, приехали», – прокомментировал Фрол. «Они приехали, а мы в карету приплыли». По толпе передавались последние приказы. Было велено не бежать, стоять на месте, а в случае атаки использовать брезет для смотровых щелей. Про бутылки с коктейлем ничего пока сказано не было. Колонна приближалась не спеша, а метрах в 50 от толпы сбавила ход до минимума. «Сейчас станут», — пообещал Лунин, очень очень желая этого. Машины действительно остановились. Бронетранспортеры стояли за драйными люками, Моторы продолжали работать, и от машин шел удушливый запах горелой солярки. Впереди БТРов замерли два гусеничных чудовища. Боевые машины пехоты направил стволы своих коротких пушек прямо на людей. Николай явно не к месту вспомнил, что в армии БМП называют братской могилой. «Сейчас убалтывать будут», — предположил фрол в очередной раз вынимая из кармана зловещую бутылку. «Не трогай!» — попросил Келюз, с опаской наблюдая за соседом. «Ты плащ испачкаешь!» «А он не мой!» — равнодушно отреагировал Дхар. «Выдали, казенный!» «О, гляди, вылазит!» «Сейчас матюгальник возьмет!» последнее относилась к офицеру в черном комбинезоне, появившемуся из люка братской могилы. Он действительно взял мегафон, встал на броню и прокачивался. Толпа засвистела. «Внимание!» Гаркнул мегафон. «Согласно приказу коменданта города, мы должны двигаться этим маршрутом. Немедленно освободите проезжую часть. Повторяю!» Свист усилился, из толпы вылетели несколько пустых бутылок со звоном «Разбившийся об борт БМП». Офицер вздрогнул, переступил с ноги на ногу. «Я же вам русским языком! Товарищи, у меня приказ! Вы что, не понимаете?» Очередная бутылка разбилась прямо у ног говорившего, свидетельствуя об окончании переговоров. Офицер, напоследок гаркнув в микрофон нечто совершенно не недипломатичное, скрылся в люке. И через минуту моторы головных машин зарычали. «Ну все», — решил Фрол, взвешивая в руке молотовский коктейль. «Сейчас, елы, попрут!» «Спрячь», — посоветовал Лунин. «Они еще в войну поиграют». Фрол подумал и последовал совету. Моторы, порычав, немного взревели, и машины двинулись вперед. Толпа попятилась, но устояла. Ряды сомкнулись, те, кто стоял впереди, уже не прячась, готовили куски брезента. Николай не ошибся, пока это еще была игра в войну. Не доезжая метра до первой шренки, БТРы остановились, обдавая толпу ревом и удушливым сизым дымом. Чей-то плащ смотровую щель одной из машин. Чудовище дернулось, подалось назад а затем внезапно рванулась прямо на людей. По рядам прошли тела бутылки. Первые ряды распались, на какой-то миг вокруг ослепленного монстра образовалась пустота, но затем несколько смельчаков забрались на броню. Упала сбитая ударом лома антенна, сразу два плаща накрыли перископы. Машина еще раз взревела и остановилась. Кто-то крикнул «Ура!» и почти одновременно лязнули гусеницы. Обе братские могилы двинулись вперед. Одна за другой разбились о броню несколько бутылок, на этот раз уже не пустых. Черная жидкость потекла по бортам. «Не горят!» — закричал Келюс, вступая вместе с Фролом перед самым носом одной из БМПшек. «Ничего, загорится, елэ!» — пообещал Тхар, отходя в сторону и пропуская бронированный передок машины. Братская могила неторопливо наступала. И тут Фролк коротким, неуловимым движением качнул бутылку на ладони и, почти не размахивая метнул. Лязг гусениц и шум толпы заглушили звон стекла. Николай решил, что Тхар промахнулся. Но через секунду над кормой машины высоко вверх взлетело темно-желтое пламя. — В мотор! — радостно залпил Келюст. — Ты накрыл двигатель! — Учили? — в карету его! — пожал плечами Фрол. — Эх, калаш бы сюда! Через минуту горели уже четыре машины. Открывались люки, экипажи выскакивали на броню. Первый выстрел раздался так неожиданно, что Лунин даже не сообразил, что произошло. Нот Но ударила автоматная очередь, затем другая. Солдаты били по толпе сверху, стоя на броне. Спрятаться было негде, отбежать тоже. Сзади уже стреляли в ответ. У кого-то нашлось нечто посерьезнее брезента и бутылок. А вдруг совсем рядом с Николаем мелькнула освещенная неровными отцветами пламени Знакомое лицо. Килюс узнал китайца, но удивиться не успел. Горящий БМП вздрогнул, дернулся и начал разворачиваться. Кто-то крикнул. Несколько человек попытались вскочить на броню, но соседние машины дали несколько очередей. Двое добровольцев упали, остальные соскочили вниз. Братская могила остановилась поперек шоссе и вдруг лязну гусеницами пошла вперед, прямо на Лунина. Фрол, отнесенный в сторону толпой, оказался в безопасности, а Николай, словно завороженный, застыл перед приближающимся монстром. Лобовая часть машины была уже в каком-то метре, когда он, наконец, очнулся и одним прыжком оказался в стороне. Но тут совсем рядом мелькнуло знакомое лицо с раскосыми глазами. и Сильный удар бросил Лунина назад, прямо на теплую влажную броню. Николай успел подумать, что надо выставить вперед руки, услыхал близкую автоматную очередь. Удара он почти не почувствовал. Перед глазами мелькнул край борта, покрытого грубой зеленой краской. Блеснул яркий свет, такой неуместный среди ночи. Глазам стало больно. Очнулся Келюс от боли. Открыв глаза, он увидел над собой темное, покрытое низкими тучами небо. Провел рукой по лицу, поднес к глазам, отдернул. Кисть оказалась в крови. недрей француз, не твоя!» Услыхал он знакомый голос. «Чё, сильно болит? Двигаться можешь?» «Могу, наверное», — неуверенно предположил Лунин, приподнимаясь и с трудом соображая, что рядом с ним фрол. А вот француз — не иначе он сам. От первого же движения проснулась боль, и Николай еле нашёл в себе силы, чтобы осмотреться. Он лежал на асфальте у стены путепровода. В нескольких метрах бурлила толпа, горели бронетранспортеры, Но здесь было тихо. фрол сидел рядом, как-то странно сгорбившись. Келюс присмотрелся. Руки и лицо Тхара были в крови. «Запачкал тебя, пока волок», — сообщил Фроу, искривившись, перехватил левую руку правой. «Стал тебя из-под гусениц вытаскивать! зацепила язвив карету! и Ведь елы сзади били! Не иначе свои!» Луниум вспомнил лицо китайца. Толчок в спину, но смолчал. Говорить об этом не хотелось. У тебя бинт есть? Да откуда елой удивился тот? Я ведь не аптека. Ничего, отдышусь, двинем. Кровь, начал была Николай, но фрол поморщился. Не пропаду. На мне елой как на собаке. Уже почти перестала. Кирюс решил не спорить и вновь огляделся. В метрах в десяти возле самой стены несколько человек возились вокруг как какого-то неподвижного. По как они суетились, Лунин понял, что помощь уже опоздала. Он кошлянул, пробуя голос. «Эй, сюда! Здесь раненый! Скорее!» От группы отделился офицер в камуфляже. Увидев Рола, он растерянно произнес «Ага» и достал из кармана индивидуальный пакет. «Не надо!» — буркнул Дхар, вставая. «Носилки ищи, командир! Парень башкой ударился, и я и сам доберусь!» Николай попытался было возразить, но волна боли вновь захлестнула его. Пришлось закусить губу, чтобы удержать крик. Офицер исчез, но через минуту вернулся, вместе с несколькими добровольцами в штатском. Откуда-то появились носилки. Пока Келюса укладывали, боль озверела, начал пульсировать так, что глаза застала желтая пелена. Лунин услыхал, как Фрол отказывается от помощи, уверяя, что дойдет сам. Затем Николая подняли, и понесли в противоположную от места боя сторону, мимо неподвижно лежавшего у стены человека. Келюс скосил глаза и увидел парня в синей куртке. Несмотря на залитое кровью лицо, Лунин сразу узнал его. Похоже, эта ночь оказалась несчастливой для всех, кто охранял странную дверь на восьмом этаже Белого дома.